Поэтому речи влюблённых порой сродни логике наркоманов. А логика молодого наркомана такова: лучше я ярко и насыщено проживу 3 года, чем тускло и скучно 50 лет. Такие речи типичный признак наркозависимости. Попробуйте отнять у влюблённого объект любви у героинист аж прищ У алкоголика бутылку, у азартного игрока карты, тотализатор, рулетку. Реакция будет бурной, потому что природа их зависимости одинаково наркотическая. Разница только в том, что кто-то вводит в свой организм химические вещества искусственно, а кто-то провоцирует их выработку самим организмом, как это делают влюблённые и азартные игроки. Азартные игроки адреналиновые наркоманы. Они проигрываются, что называется, до трусов и выносят из дому последнее, словно алкоголики. Адреналиновые наркоманы могут и не играть в азартные игры, а грабить банки или рисковать жизнью в горах, занимаясь бесполезным альпинизмом или участвовать в ночных уличных гонках, прыгать с парашютом, кататься на доске по необорудованным склонам и лавино опасным местам. Главное здесь то, что они не могут без дозы адреналина. Долгая абстиненция, воздержание вгоняет их в депрессивное состояние, жизнь кажется серой, скучной. Разница между наркоманами не только в том, на естественном или искусственном они сидят наркотике, а ещё и в силе этого наркотика. Одни вещества убивают быстро, скажем, средняя продолжительность жизни героиниста 4 года, а другие непосредственной угрозы для жизни не представляют, но могут изрядно испортить её качество. Например, несчастная любовь или татализатор или марихуана. Как ко всяким наркотикам, постепенно человек привыкает и к конфетаминам любви. Ему требуется всё большая доза, а постоянный раздражитель предмет любви в силу того же привыкания уже не может вызывать на химической фабрике организма необходимые наркоману авралы эмоциональные торнадо утихают душа не поёт так проходит любовь земная по статистике процесс самоизлечивания длится у средней особи 3-4 года На этот срок, кстати, приходится и пик разводов. Уходящие чувства можно попробовать подогреть употреблением шоколада. В шоколаде содержится некое количество РЕА. Правда, для этого шоколад нужно есть килограммами. А почему любовь работает в среднем 3-4 года? Об этом чуть ниже. А пока о браках Если романтическая любовь практически всегда заканчивается, почему же тогда не все браки распадаются? Во-первых, потому что не все заключаются по любви. А во-вторых, на смену амфетаминовой может прийти эндорфиновая зависимость. Организм начинает продуцировать другие вещества эндорфины. Это тоже легкие наркотики, но их действия носят несколько иной характер. Если амфетамины возбуждают, то эндорфины успокаивают. Это наркотик класса обезболивающих. Он поселяет в душе супругов умиротворение и покой. Выработку эндорфинов стимулирует постоянный вид энергии и поведенческие реакции супруга. Некоторые исследователи полагают, что этим объясняется загадка практически одновременной смерти пожилых супругов. Когда умирает один из них, изношенный организм другого, лишённый привычной дозы эндорфинов, начинает испытывать муки абстиненции, и человек умирает от ломки. Зачем нужна любовь? Многие считают, что любовь, начитавшись романтических книжек, так и хочется написать это слово с большой буквы. То главное, что отличает человека от других животных. Это ошибка. Культурологи и этнографы называют любовь пангуманоидной характеристикой потому что обнаружили её следы у всех народов во всех временах. Биологи идут ещё дальше. Они говорят, что любовь бывает не только у гуманоидов, но и у многих других животных, у волков, например, у лебедей. О лебединой любви даже легенды слагают. Одному зверю очень нравится другой зверь возникает привязанность нужная для совместного воспитания потомства умничка Дарвин назвал феномен личной привлекательности вторым типом полового отбора по признаку нравится не нравится зачем природе понадобилась любовь ведь природа излишеств не терпит размножаться и так можно Королики, например, успешно справляются без всякой любви. Потреснились и разбежались без сантиментов. Так для чего же эволюция закрепила такую странную штуку, как длительная эмоциональная привязанность одного зверя к другому? Когда нагрузка на одного родителя по воспитанию потомства становится слишком велика, В обществе животных, будь то рыбы, птицы или млекопитающие, появляется прочный союз, соединяющий родителей обоих полов в течение всего периода воспитания детёнышей. Так написано в одной популярной книжке об истоках рождения брачных пар. А чем скрепляются брачные пары? Что служит привязанностью одной особи к другой? Это самое и служит. Любовь есть не у всех видов, а только у тех, кто не бросает свое потомство на произвол судьбы, а выращивает его. Трудно самке одной. И самой надо кормиться, и чадо таскать, кормить. Хорошо бы помог, но... Кто-нибудь покушать принёс? Кто? Ну-ка, кто? Вот же первая кандидатура, папенька родный. Ладно, ну а папеньки-то, какая радость корешки дитю и самки носить. Ему что, заняться больше нечем? Тем более, если самец доминантный и плевать на всех хотел, кто ниже по рангу это он может у особи нижнего ранга банан отнять значит какая-то хитрая штука нужна чтобы привязать самца к самке и детёнушу и такая хитрая штука есть вы знаете как она называется года 3 детёныш примата ездит верхом на мамке стесняя её движения, а потом он уже сам скачет по веткам не хуже взрослых, бросает сиську и ест бананы. То есть 3 года срок вполне достаточный, чтобы детёнка вырастить. Больше любить партнёра не надо, даже наоборот, лучше бы поменять его, чтобы генофонд разнообразить. Так оно и происходит в природе. Но человек разумный вошёл с природой в противоречие. Ему, чтоб дитёныша поднять, трёх лет уже мало, потому что слишком многому научить нужно. Школа, институт, лет 15-20 как минимум вынь доположь. Да, да ещё наследство не посильным трудом нажитое, хотелось бы не абы кому передать. В общем, как только появилось земледелие и экономические отношения, разводиться стало плохо, а жить вместе всю жизнь хорошо. Это было против природы, но за экономику поэтому закрепилась социально в обычаях и религии, которая всегда стояла на страже общества со своими сверхавторитетами и адской палкой.